Владычица озера встречает свою судьбу. Но тут явилась ко двору дама, известная под именем Владычица озера. Она ехала верхом на лошади, с богато украшенной упряжью, и наряд ее был из тончайшего шелка. Дама приветствовала короля и обратилась к нему так. «Я приехала за тем даром, который вы обещали мне, когда я отдала вам меч. Я не знаю названия этого меча. Он зовется... «Эскалибур», что означает «разрубающий сталь». «Хорошее имя для славного меча. Просите за него, чего пожелаете, я сдержу свое слово, если только это в моих силах». «Что ж, — сказала дама, — я хочу получить голову того рыцаря, которому достался нынче меч. А если я не могу получить его голову, тогда пусть отдадут мне голову дамы, носившей этот меч прежде». «Я бы даже предпочла получить головы их обоих. Он убил моего брата, истинного и храброго рыцаря, а она стала причиной смерти моего отца». «Увы, благородная госпожа», — отвечал король, — «я не могу исполнить ваши желания. Это навлекло бы на меня великий позор. Просите у меня другого дара. Я с радостью предоставлю его вам». «Ничего другого я не желаю». Тут подъехал сэр Балин, уже собравшийся в путь, и увидел владычицу озера. Он винил эту женщину в смерти своей матери, и вот уже три года разыскивал ее. Примечания. Все эти запутанные отношения нигде у Мэлори не проясняются, и, скорее всего, являются пережитком мифа, в котором феи Авалона и озера боролись за власть руками смертных. Конец примечания. Теперь же он услышал, как она добивается и его смерти, и так он решил действовать. Зло это час для тебя, воскликнул он, ты явилась сюда по мою голову, но утратишь свою. И он снес ей голову мечом. Громко вскричал Артур, что ты натворил? Ты осрамил меня и мой двор, убив гостью. Я многим обязан ей, и она явилась сюда, полагаясь на мою защиту. Это преступление я тебе никогда не прощу. Сир, отвечал сэр Балин. знаю, что заслужил ваше неудовольствие. «Ну вот, что примите во внимание. Эта дама была худшей в мире злодейкой. Чарами и колдовством она погубила многих добрых рыцарей, и она подстроила так, что по ее ложному навету мою мать сожгли заживо». «Какова бы ни была причина», — возразил король, — «в моем присутствии тебе следовало сдержаться». «Выслушай мое слово. Ты совершил величайшее преступление против учтивости», — и потому должен навеки покинуть мой двор, а теперь уезжай прочь, да побыстрее. Примечание «учтивость» — одно из ключевых слов рыцарских романов. Происходит от слова «двор» и означает не только любезность, но и свод правил поведения этикет. Конец примечания. Сэр Балин прихватил отрубленную голову дамы и поехал к своему дому. Примечание «Отрубленная голова» используется как трофей только здесь и в эпизоде, когда новая владычица озера забирает голову колдунье Анауры. В голове сосредоточены жизненные силы. Кельтская легенда о голове Брана и котле Брана — одном из прообразов Грааля. Если не завладеть головой, феи могут и ожить. Конец примечания. Там он повстречал своего оруженосца, и вместе они поскакали, прочь из Винчестер. «Возьми эту голову, — приказал он оруженосцу, — и доставь ее моим друзьям в Нортумберленд. Скажи им, что я уничтожил злейшего своего врага. А еще скажи им, что меня выпустили из темницы. И поведай им, прошу, о том подвиге, который доставил мне этот меч». «Ах, сэр! — отвечал ему оруженосец. Сильно вы провинились, оскорбив короля. А что до этого, — сказал Балин, — у меня есть план». Я изо всех сил поспешу навстречу королю Риэнсу и вызову его на поединок. Если погибну, то погибну с честью. А если убью его, король Артур вернет мне свою дружбу. Где же я вновь увижу вас, сэр? При дворе короля Артура в Камелоте, где же еще? И они расстались на дороге. Тем временем Артур оплакал смерть владычицы озера и с пышными почестями схоронил ее тело. Она лежала в белой гробнице на холме, а на ее усыпальнице были вырезаны образы текущей воды. Примечание знаки добавлено Акрейдом, как и знаки на погибельной часовне в главе Аграале. Конец примечания. Затем явился ко двору молодой рыцарь, сэр Лансеот, сын короля Ирландии. Примечание, или Лоунсеор, конец примечания. Это был человек самонадеянный и завистливый, Ему не по душе пришлось, что сэр Балин одержал верх и заполучил меч. И вот он явился к Артуру и просил разрешения вызвать Балина на бой и убить его за то, что он осрамил всех рыцарей. «Желаю вам удачи», — сказал ему король, — «он причинил мне большое зло». И сэр Лансеот приготовился к поединку. В это время ко двору явился Мерлин и узнал о той даме, ее заколдованном мече. Поведали ему и о гибели владычицы озера. «Я должен вам кое-что рассказать», — заявил он. «Та дама, что явилась ко двору с мечом, лукаво и лжива. Ее брат в бою взял в плен и убил ее возлюбленного. Дама прогневалась на то и отправилась к владычице Авалона просить о мщении. Владычица Авалона дала ей этот меч и сказала, что рыцарь, который вынет меч из ножен, обречен убить ее брата прежде, чем сам погибнет. Примечание рассказ Мэлори ничего не проясняет. Пока что Бален зарубил владычицу озера, а девица так и не попросила его отомстить за ее возлюбленного. Вступив в мир чудес, Мэлори чувствует, что ничего не понимает и предпочитает больше не упоминать об Авалоне до смертного часа Артуры. Конец примечания. «Вот почему она явилась ко двору», Хотел бы я, чтобы с Божьей помощью она сюда не являлась, ибо в обществе добрых людей она всегда старается посеять зло, рыцарь, заполучивший тот меч, от него и погибнет.